Глава 5. Пу-пу-пу-пу-пу. Выдавил я из себя первую фразу за вечер, когда успокоился. Глядя на кровь, трупы и растерзанные тела этих дебилов из звероскалов, да закидывая на плечо еле соображающего и с трудом передвигающегося лазари, я свалил куда подальше от разрушений. Хоть драконит меня вроде бы и не обвинял, но я, зная, во что может превратиться вся эта разборка с павшими, рисковал потерять у времени. «Это как минимум. А о других последствиях даже и размышлять особо-то не хотелось». «Босс, спасибо вам!» — с трудом поднялся с дивана мой все еще бледный советник и уселся рядом. «Ладно, чего уж там. Давай рассказывай, куда мы вляпались». «Что, это клан звероскалов из земель Нирваны? Это же, насколько я знаю, последний из освоенных областей под властью богов, так?» Лазарий кивнул, соглашаясь все рассказать. Но завис, видимо, думая, с чего начать. Я не давил и не спешил. Граф, разумеется, уже принял мое зелье, и тело его было в порядке. Однако и голова, и душа все еще страдали. Пока он собирался с мыслями, я взял два бокала и плеснул туда немного какого-то пойла. «О, а это вкусненькое!» — удивился, ощущая вишневый вкус. «Хорошая настоечка «Да, сладкая слишком, но согревает душу!» «То, что надо!» — слегка пригубил граф своего красного напитка и набрал полную грудь воздуха, медленно выдыхая его обратно. «Ладно, это все отголоски моего прошлого. Когда я искал способы расстаться с проклятием, я обошел многие сильнейшие кланы нашего мира. Я искал старых богов прошлых эпох, искал книги и многие другие подсказки, что могли бы помочь мне. Это продолжалось не одно тысячелетие». «Тогда же я и познакомился со звероскалами. Важные, могущественные, влиятельные. Они мне не особо помогли, но мы неплохо пообщались, и я смог получить от них задание. Ничего сверхъестественного. Им требовалось нейтральное лицо для переговоров с другим кланом, с которым те находились в состоянии холодной войны. Видишь ли, что-то у них такое было, что желали заполучить звероскалы. Да только вот тот клан, ребята из Ингерграунда». Напрочь не хотели иметь с ними никаких контактов. Более того, они не принимали ни писем, ни посланий, ни гонцов, ни дипломатов. «И еще будешь?» — ненадолго прервал я рассказчика, по новой поновыплеснув себе этой приторной радости. «Давай!» — подставил стакан Лазаре и продолжил. «Именно после очередного провала и знакомства со мной они предложили стать их посыльным. Ничего сверхъестественного!» «Я иду к Ингерграунду по своим вопросам, а в конце передаю короткое послание из трех слов одному из членов руководства. К слову, за это мне предложили на удивление большие деньги, и я, в общем-то, был не против подзаработать приличную сумму за плевое дело». «Занятно». «Так вот, когда меня приняли в Ингерграунде, я озвучил свою проблему и нарвался на их старейшину, что занимался исследованиями, алхимии и историей нашего мира». Разумеется, моя история его заинтересовала, и он предложил мне прийти через неделю. А вот ту самую фразу я говорить не стал. Да там и не фраза вовсе, а, а так, название каких-то двух артефактов и клана, что и заказал мне передачу сообщения. Мало ли, вдруг бы они обиделись и больше не позвали. Мы сделали небольшую паузу, повторили на стойку, а я сходил на кухню за печеньем. — О, пирожки! — удивился, глядя на вполне съедобного вида выпечку. «Да еще и с мясом!» Удивление мое оказалось столь велико, что даже страж обители поднялся на кухню и спросил, не случилось ли чего. «Держи-ка!» «Попробуй!» «Мне одному кажется, что это вкусно!» Протянул я ему пирожок, и он слопал его, заявляя, что это и впрямь потрясающе. «Хорошо. Если будешь испытывать недомогание или другие признаки отравления, добеги до моего кабинета. Спасу!» «Так, босс, а вы...» «А я... А они...» — принялся водить пальцем охранник, указывая то на пирожки, то на себя. «Мое тело прокачано настолько, что, будь они хоть отравлены, я все равно не почувствую. А вот остальным надо понять, насколько они съедобны». Пожал я плечами и развернулся, унося с собой две тарелки. Одну с печеньками, а вторую с пирожками. Стражник аж побледнел, а лоб его покрылся испариной. Переживает. Бедолага. держи Протянул я тарелку с печеньками и пирожками Лазаре. «Что дальше было?» «Надеюсь, не отравлены?» С недоверием посмотрел на одну из тарелок. «А то у меня дверь была открыта, и я все слышал». «Не, не отравлены. Я бы уже по запаху распознал, да и организм бы уже отрапортовал о блокировке ядов». Широко улыбнулся я. «Так а зачем стражника напугал?» «Чтоб меньше жрал по ночам наши общие продукты». Он, видать, думает, что я не знаю, сколько еды исчезает за время его дежурства. Я вообще сначала хотел чуть отравить компот. Ой, да не смотри ты так. Просто всыпал бы слабительного, чтобы этот обжор угомонился. Ну и...» — опешил Лазаре. «Ну и не подсыпал. Дел-то по горло, а ядами мне заниматься некогда. Да и другим такое не доверишь». Хитро подмигнул я собеседнику. «Не, если очень надо, я немного разбираюсь. Могу организовать» и где они в городе продаются, тоже знаю. Вообще, чисто теоретически, можно свое производство открыть, но это дело непростое, дорогое и опасное. Тех же монстров ядовитых ловить нужно. Впрочем, ни один алхимик без этого не живет, и свои уникальные зелья не делает. Поделился со мной мыслями граф, на что я задумчиво кивнул. Учту. И знаешь, найди мне, будь так любезен, самые сильные яды из тех, что только есть в нашем городе. В голове тут же промелькнула мысль о том, как я пытался создать нейротоксины и то самое коровье фиаско, что меня ожидало. Ладно, пойдем другим путем. В конце концов, научился же я клонировать и создавать из божественности камни. Вот и сейчас научусь сделать что-нибудь не менее любопытное. Вспомнить тех же ушлых продавцов, что любят навариваться и сдирать с новичков три шкуры. Рядом с такими лекарства для прочистки кишечника не атака даже, а исцеление. За такое и система не накажет, и уроком будет неплохим. Хм, что-то я отвлекся. Прости, Лазарь, что-то я задумался. Так вот, когда я явился к нему через неделю, мы весь день провели в библиотеке, расшифровывая один древний манускрипт с записанной формулой. Проблема была в том, что формулу вывели не словами, а старыми рунами энергетическими посланиями и цепочками мыслеобразов. Все это было зашифровано так, чтобы непосвященный не завладел вдруг рецептом уникального древнего снадобья. Старик расшифровал большую часть манускрипта еще до моего прихода, но с концовкой возникли проблемы. Всю неделю он сражался с загадками, но так и не справился, хотя был уверен, что это именно то, что мне нужно. Я же ему верил, отчего и бросился помогать. И когда мы, наконец, нашли решение, старейшина уверила меня, что сможет сделать это зелье. Но... Но потом он назвал цену, от которой мне стало плохо. Разумеется, я попросил немного времени, чтобы собрать эту астрономическую сумму, а он смог собрать нужные компоненты. А фразу сказал ту самую, волшебную. Сказал. Старик ее не особо оценил и напрягся. Но в итоге его слово уже было дано, и ценник он мне не поднял. Лишь через месяц мне пришло сообщение, что один из основных ингредиентов найден, и срок его жизни всего пять лет. Так что время на сбор средств и остальных компонентов сильно сократилось. Я искал и занимал деньги повсюду, где только мог. Оставался ровно год, чтобы собрать нужную сумму, и тут мне пришла еще одна подлянка, потому как один из компонентов зелья вышел еще более скоро портящимся. Так год сократился до недели. Соответственно, столько же времени мне дали, чтобы расплатиться. «Старик согласился на финальный этап варки только после полной оплаты, а это еще три года». «Дай-ка угадаю. Деньги нашлись у звероскалов», — попытался предугадать я. «Именно так. И понимая, что я на мели, зелье делается, а долги придется скоро выплачивать, я отправился по всем регионам, распродавая все, что накопил за тысячелетия странствий, и постепенно закрывая долги перед первыми кредиторами». В конце концов, я остался должен всего трём кланам, но суммы были огромными. Знаешь, у меня не было вообще ничего. Я привыл в город начало и стал ждать. Я понимал, что мне нужен перезапуск, и что здесь меня спроса не будет. Я гулял тут почти год, брался за любую работу, иногда покидал эти места и ждал зелья. Ну а дальше встретил тебя». лазарь с грустным видом надкусил пирожок, уставившись куда-то в пустоту. «Да, не повезло тебе с кредиторами». «Но повезло с нанимателем. Сколько ты должен?» «Три миллиона нот звероскалом, два с половиной миллиона за работу лично алхимику Ингерграунда и четыре миллиона четыреста тысяч уфацкетом». «Кому?» «Про таких я еще не слышал». «Они не клан, но сообщество из города Холла, что в землях мифов. Не все из тех, кому все остачертело, отправляются отдыхать в город начала Те, у кого еще остался запал, но ну, достали кланы, в которых они жили почти всю жизнь, присоединяются куфа Это отдельная группа наемников-одиночек, что посвящает всю свою жизнь войне с монстрами. Их основная догма — сохранение баланса. Они сильны, их много, и они уважаемы. Что-то вроде палачей в истертых землях. А что система? Система их трепетно любит и защищает. Они становятся покровителями и защитниками многих малых поселений, которые состоят из отшельников и малых групп, появившихся после гибели или развала какого-нибудь клана, например. Какие-нибудь башки, достигшие и застрявшие в регионе, живут на землях других кланов, платят налоги, добывают древесину, мастерят разные поделки. Думаю, ты и сам понимаешь, десятки и сотни тысяч лет войны, дисциплины и труда во благо клана вытянет не каждое живое существо. «Некоторым, прежде чем двигаться дальше, нужен перерыв. Такие поселения есть повсюду в центральных регионах. И все приносят друг другу пользу. А ребята из Уфа им помогают. Охраняют их от тревог и плодящихся до воскресающих монстров». Поделился интересными сведениями граф. «К слову, о таких покровителях я что-то скользь видел в воспоминаниях погибших. Но конкретики у меня не было. Поэтому как это работает и существует в рамках системы, я не знал. Теперь знаю». «Понятно. И какими судьбами тут оказались эти мудаки? За долгом пришли?» «Не поверишь! Первый день, как срок первого платежа наступил, и я бы даже его выплатил, если бы они не потребовали в три раза больше. Мол, ходить сюда за деньгами долго и неудобно. Якобы я должен был сам к ним прийти и выплатить. Но так как сделать этого я не могу после обнуления, а это вроде как нарушение договора, они потребовали сумму втрое больше». «Разумеется, таких денег с собой у меня не было. Да и, если честно, за такую наглость их захотелось послать в задницу. Но я сдержался. А они — нет. Вот и выдали, что раз нет денег, плати воспоминаниями, и вытащили эту хреновину и сушающую мозги». «Вот ведь ушлые засранцы». «Ага. Но когда я им сказал, что это непозволительно, и что я не собираюсь соглашаться на такие условия, они громко посмеялись, заявив, что тогда будет по-плохому». Установили тот глушитель, который комнату изолировал. Скрутили меня и нацепили эту дребедень на голову. Искали воспоминания, связанные с соперниками. Я ведь успел у них побывать и много чего увидеть в библиотеке. А заодно они могли узнать и мой секрет. Так они и узнали? Правда, не так, как планировали. Он целых тринадцать годов на перерождение отправил. Я просто подумал, что не стоит демонстрировать свою способность присваивать трофейную божественность и отпустил Башков с целыми карманами. И, пожалуй, оказался прав. Они понятия не имеют, кто я и на что способен, а мою самую главную тайну им теперь раскрыть неоткуда. Хотя вынужден признаться, богачами бойцы не были. Видимо, много сражаются или часто умирают. Больше всего божественности оказалось даже не у того любителя зеленого пламени, а у набросившегося на меня со спины бога, когда я активировал свечение, подобное солнцу. Свечение, к слову, быстро отключил, потому как из-за закрытого помещения ничего не видел сам. Ослепляло капитально. Благо, хоть на открытой местности таких проблем не будет. А может, в следующий раз просто не нужно оборачивать все тело светом? «Босс, что дальше будет? Будем с ними воевать?» «Не знаю. Если захотят, я не против. Кстати, денег ты им уже не должен. Просто забудь о долге. Будет возможность, я с них еще и компенсацию стрясу». «Помни, когда мы через год покинем это место, их элитную стражу ты будешь выносить вперед ногами. В пределах самого города начала, пока мы только начинаем расти и развиваться, ничего масштабного они затевать не будут. А если и наймут кого-то из местных, чтобы подкинуть проблем им же хуже». «Да, они тебе только медвежью услугу окажут», — улыбнулся граф и допил настойку. «Я пойду спать, наверное». «Хорошо, иди». «Я думал еще собраться с двумя моими советниками сегодня, но они что-то задерживаются, а ты и так настрадался. Отдыхай». «Спасибо. И, кстати, у меня сюрприз по поводу стен под обителю. Я не успел забрать чертежи, меня перехватили. Мне удалось найти в архиве прежний чертеж здания, что располагалось на этом самом месте. Нам сделали копию, но Скряга Архивариус потребовал насловных денег. Сумму я немного сбил, но все одно, обошлось дороговато». «Думаешь, эта копия того стоит?» «То, что я увидел своими глазами на оригинале, думаю, будет стоить. Еще я купится с тарицей. Мечтательно вздохнул лазарь и, устало улыбнувшись, ушел к себе. «Вот ведь интриган! Теперь я хочу эту карту!» Размышления о прошедшем бое, его возможных последствиях и дне грядущем заняли еще час. Осознав, что уже минут десять брожу в своих мыслях по кругу, поднялся и отправился в ванную комнату. Доделывать партию эликсиров. Завтра в девять утра я должен доставить их Умбри и получить кучу книг со способностями. И мне надо найти какого-нибудь военного эксперта, который подскажет, как эти самые способности комбинировать лучше всего. Может, к хан поможет? Профиль все же не совсем его, но опыта у наставника, как по мне, предостаточно. Партия сделалась в один миг, а я снова начал думать о фронтире, далеких бесконечных больших землях и прочем. Что интересно, я нигде не видел и не слышал о продажах карт земель. Было бы интересно посмотреть, как они выглядят. Уже унося очередной мешок с зельями в рабочий кабинет и запихивая его в шкаф, я уловил неестественную тишину и запах цветочных духов элины «Так-так...» Побыстрее все распихал и с деловым видом уселся за стол, сложив пальцы домиком и пристально уставившись на дверь. Стоило ей открыться, как мой пронзительный взгляд встретился с не менее пронзительным взглядом хана а затем и Айлины. «Это вы?» «Да, это мы», — ответил за обоих хан «Где вы были?» Не моргая, задал им вопрос, продолжая накачивать неловкую атмосферу. «Где мы только не были. А ты чего серьезный такой? Будто случилось чего?» Хитро улыбнулась элина с прищуром глядя на меня. «Хорошо, тогда я спрошу прямо». Поднявшись из-за стола и прожигая их взглядом, опёрся на обе руки и, как злой босс, с недовольной рожей медленно озвучил первый вопрос. «Вкусное было мороженое?» «А, ну да». Стушевались оба, ответить смогла только Айлина. «Тогда где, чёрт возьми, моё мороженое?» «Почему, пока я сражался с этими мордоворотами из звероскалов, вы там нежились в теньке, как парочка первокурсников на первом свидании? А?» фу Ну и гаджеты!» «Это ты мне ответь! Какого хрена, а?» Расслабившись, с облегчением плюхнулся на диван хан «Мы видим, суматоха, зашуганная стража носится вокруг аукциона. Ну, думаем, кто-то психанул. Сейчас будет шоу, его вытащат под белые рученьки. Даже мороженое взяли. А потом раз!» «Этот же Поглазый вместе со стеной вылетает. Второй раз. Третий. Ты бы хоть раз себя обозначил. Мы бы тоже повеселились», — обижно заявил наставник и внезапно принюхался. «Да, Лид, так дела не делаются. Когда мы поняли, кто кого бьет, помогать тебе было поздно. Да и Райдзен домой прилетел. Веселье, казалось бы, кончилось, но его драконищество решило позвать нас к себе. Целый час мозги полоскал, умолял уговорить тебя свалить из города пораньше». Желательно сразу после турнира. Так что ни одному тебе обидно. Ты хотя бы раз слышал, как ноют драконы. Та еще пытка. Уважаемый глава санитаров, не знаю, что вы пили, но я хочу того же. Можно вот в этот бокал. Жестом фокусника Кхан достал из ниоткуда литровую кружку и протянул мне. э уважаемый, а губа не треснет? Рука потянулась к ящикам стола, откуда выудила два грязных стакана. Помыть бы, да идти впадлу пожаловался наставник и с надеждой посмотрел на элину «Даже не мечтай!» — заявила она и вытащила откуда-то из-под платья свой стопарик. Элегантный, фарфоровый, с чудной росписью. «Маги, блин! Где пространственный артефакт достать? Мне срочно надо!» — бурхнул я о своей заветной мечте и призвал водяного короля. Водный дух, больше напоминающий водяного призрака и вдобавок ко всему способный менять свою форму жидкого тела, посмотрел на меня. Потом огляделся вокруг в поисках врагов и сжал кулаки, приготовившись к бою. «На, вымой кружки! И это, раз я уж тебя призвал, сгоняй на кухню, посуду прополощи!» Приказал я ему, и он исправно набрал в стакан воды, а затем устроил внутри настоящую центрифугу, вымывая и выгребая уже грязную воду обратно. После этого он замер и в нерешительности посмотрел на меня. «Что, не знаешь, где кухня?» «За дверью направо, по лестнице вниз на один этаж. Снова направо, и по коридору шесть дверей пройди. Седьмая кухня. Все, как закончишь, отчитаешься». Он ушел, и Айлина и хан возрились на меня, как на сумасшедшего. хан давай не чью. Тут даже я обалдела. Впервые вижу, чтобы водяного короля, одного из самых редких заклинаний призыва духа помощника...» использовали как посудомойку». «Так ты ж сама отказалась», — пожал я плечами, наливая всем по вишневой сладости. «Ну что, объявляю заседание клана Санитары и одного союзника из клана Пастыри Небес открытым». Так началась очередная длинная ночь, за время которой опустошили не одну бутылку, а также обсудили и взяли на карандаш далеко не один клан ибо везде хватало плохишей, которым не нравилось, что вокруг развелось слишком много человеческих кланов. И они слишком часто вставляли и вставляют палки в колеса молодым богам. Разве что абдоминионцев зубы обломали, но те и сами не лучше. А утром я сменил свой облик и отправился создавать счастливое будущее своему, по сути, союзнику, клану Умбра, и проблемы своему оппоненту, клану Ледяной Ветер. Насвистывая веселую мелодию и, вцепившись, как это часто бывает в городе начала, руками в тележку, полную мешков с эликсирами, я двигался по городским улочкам, медленно подкатывая многомиллионное добро кварталам кланов. «Мужик, подожди! Ну, одолжи, по-братски, и мы проследим, чтоб мешки своей телеги не свалились!» «Ах, а я думал, жулье вымерло, но нет!» Достаточно надеть базовую экипировку и сделать простоватое лицо новичка, любующегося архитектурой, до да заехавшего в грязную подворотню, как они, родимые мои, тут как тут. — Да, братишка, район тут проблематичный. Можно вмиг потерять груз, есть стражи не смотрят. Оно ну тебе надо? Давай мы твои охраны побудем. Каждому под вино, да и будешь как король. Расплылся белоснежная улыбка и кривоносый бог, которому слишком лень заниматься своим восстановлением. «Проблемный район, говорите?» Скрывая безудержный смех, я посмотрел на выныривающих из-за углов одного за одним башков. «Что же, люблю я проводить воспитательную работу. Прямо страсть как люблю!»